Никто не любит проигрывать. Но Лина ошибалась. Петранелла долго вышагивала взад и вперед по своему яблоку, пока едва не споткнулась о Люциуса. Наконец она глубоко вздохнула. «Я этого просто не выдержу. Давай слетаем туда и посмотрим, выиграет ли наш рецепт». «Так и знал», — простонал Люциус. Как и Петранелло, он ненавидел находиться в толпе людей, что на конкурсе неизбежно. И все же Петранелло забралась к нему на спину, и они полетели. Друзья прибыли как раз к моменту объявления победителей. Люциус приземлился на большую кисть винограда, которая болталась под потолком торгового центра в качестве осеннего украшения. Она висела как раз напротив сцены, где собралось жюри. Пятеро судей еще раз пошептались и в последний раз обменялись записями. Затем телеведущая встала и подошла к микрофону. Добро пожаловать мои глубокоуважаемые дамы и господа, мои дорогие кондитеры. Приветствую вас на нашем первом конкурсе пирогов, который был организован хлебопекарней Плюгавица. Господин Плюгавец выскочил на сцену и раскланялся во все стороны. Зрители зааплодировали. «Ну и павлин!» — фыркнула Петранелла и свесилась со спины Люциуса, чтобы лучше видеть происходящее. «Вон там наши дети! Прямо перед сценой!» — воскликнула она. «Не могла бы ты посидеть спокойно. Не так-то просто держать равновесие на гладкой круглой виноградине!» — пробурчал Люциус. «Жюри было непросто выбрать лучший пирог из представленных на конкурс 42-х великолепных пирогов. Однако решение принято, и я не буду больше томить вас в ожидании. Итак...» Телеведущая сделала короткую паузу, чтобы напряжение в зале достигло предела. Луис нервно кусал ногти. «Ну, давайте, говорите уже!» Подгонял он в полголоса телеведущую. третье место только не это только не это пробормотала лина третьее место получает прекрасный воздушный шоколадный торт его номер 38, а испекла его сюзи сандер наше сердечное поздравление госпожа сандер раздался восторженный возглас и к сцене устремилась молодая женщина она гордо приняла бронзовую медаль и почетную грамоту. Господин Плюгавец протиснулся к господину Брецелю. «Ну, Брецель, все еще на что-то надеешься?» Господин Брецель весь побагровел от гнева и притворился, что не услышал вопроса. «Вот ведь надутый индюк!» прошептала наблюдавшая за ними Петранелла. Она рассерженно схватила свою волшебную палочку и направила ее на господина Плюгавеца. «Колдун, трава и волшебное зелье!» Тихо начала она произносить заклинание. Но Люциус услышал. «С ума сошла! Ты же не собираешься колдовать сейчас! Подожди, пока жюри объявит о своем решении!» Люциус был прав. Не слишком умно творить колдовство на виду у всех. Петранелла виновата спрятала волшебную палочку. Второе место получает оригинальный, невероятно рассыпчатый и мягкий семиярусный торт. Его номер тринадцать, и это изделие хлебопекарни Плюгавица. Наши поздравления! Господин плюгавец сначала побледнел, а затем густо покраснел. «Что? Только второе место?» Он выскочил на сцену и дал волю своему гневу, при этом стараясь говорить так тихо, чтобы его слышали только члены жюри, но никак не собравшаяся публика, которая, конечно, тут же навострила уши. — Второе место? — прошипел он. — Что вы себе позволяете? Это я-то заслужил только серебряную медаль? Ведь этот конкурс был моей идеей, и я немало на него потратился. Я оплатил призовые из собственного кармана. Или, думаете, я мечтаю разориться?» «Успокойтесь, господин Плюгавец, что люди подумают?» Попыталась успокоить его телеведущая. «Это сработало». Господин Плюгавец сделал глубокий вдох и принял медаль с грамотой из рук жюри. Затем он подошел к микрофону и попытался широко улыбнуться. «Какой грандиозный успех для моей хлебопекарни! С завтрашнего утра этот торт-победитель можно будет приобрести у нас. Итак, загляните к нам завтра и закажите себе кусочек торта заранее!» С этими словами он покинул сцену. Медали грамоту... Он выбросил в ближайшую мусорную корзину. «Пришло время назвать победителя конкурса», объявила телеведущая с обворожительной улыбкой. «Пирог-победитель, которого мы сегодня чествуем, это яблочный пирог? Ну же, ну!» завопили близнецы и схватились за руки. «Он всех нас пленил!» «Я больше не выдержу!» – простонала Лина. «Ну, говорите уже, кто победил, иначе я сойду с ума!» – свирепел Луис, и мама успокаивающе положила ему руку на плечо. «Яблочный пирог, о котором я говорю, просто фантастически хорош! Тесто воздушное, как облачко! У яблок такая приятная кислинка, что вкус так и прыгает на языке!» Чистое наслаждение, а не пирог. При этом он прост в приготовлении. Достаточно слов. Пирог, о котором я говорю, под номером 23, испечён Линой и Луисом Брецель. Пожалуйста, поднимитесь ко мне на сцену. Да! Ура! Мы выиграли! Голосила семья Брецель на перебой. Господин Брецель посмотрел на господина Плюгавица и победно ухмыльнулся. Того разрывало от злости, и он растворился в толпе. Лина и Луис поднялись на сцену и взяли золотую медаль и призовые деньги. «Никто не может соперничать с рецептом ведьмы, приправленным капелькой магии!» Закричала Петранелла восторженно и тут же исполнила танец радости на спине Люциуса. При этом произошло следующее. Ведьма потеряла равновесие, изо всех сил замахала руками, упала и увлекла Люциуса за собой вниз. Кувырком полетели они прямо в толпу. Просто счастье, что люди стояли вплотную друг к другу, так что их куртки и пальто смягчили падение обоим. Тем не менее, люди не привыкли ни к маленьким ведьмам, ни к большим жукам с величественной осанкой. Женщина, на чей воротник приземлились Петранелла и Люциус, закричала, увидев жука, и смахнула его с плеча. Петранелла не удержалась и плюхнулась на пол. Жук-олень приземлился на воротник одного пожилого господина. Тот храбро взял Люциуса за ногу и швырнул в толпу. Тут же поднялась паника. и, -и, -и Насекомое! Оно огромное! Да это же паук-птицеед!» Верещали посетители и иступленно молотили руками вокруг себя. Тем временем Люциус неловко шмякнулся на пол, где его заметил другой мужчина. «Вот эта тварь!» – закричал он. Теперь стало по-настоящему опасно, так как люди порывались растоптать ни в чем не повинного жука. Со стороны казалось, будто они танцуют степ. К счастью, наш герой был проворен и потому избежал гибели. Петранелла, которой тоже грозила опасность оказаться под чьим-нибудь ботинком, действовала без промедления. Она достала из кармана пальто маленькую деревянную банку. В ней лежали семь волшебных яблочных семечек. Если зажать ее в правой руке и потрясти, то вырастешь. Если зажать ее в левой руке и потрясти, уменьшишься. Эта баночка всегда была при Петранелле, когда та оказывалась вне дома. Носить с собой повсюду веревочную лестницу не слишком удобно. Сейчас Петранелла взяла баночку в правую руку, потрясла и выросла в свой полный человеческий рост. Она все равно была маленькой, но теперь ей, по крайней мере, не угрожала опасность быть растоптанной. Острыми локтями она проложила себе путь сквозь толпу. Она должна спасти Люциуса, пока не стало слишком поздно. Понять, где он находится, было несложно – так как там люди скакали и топали ногами активнее всего. Наконец Петранелла добралась до своего друга. Люциусу удалось заползти за цветочный горшок. Она быстро наклонилась, и жук юркнул в карман ее пальто. — Что это за странная женщина? — вдруг заорала одна толстая дама. — Какая у нее необычная шляпа! — Она спрятала насекомое, — заметил мужчина с усами. «Определенно это она напустила его на нас!» Теперь всеобщее внимание было направлено на Петранеллу. «Самое время сматываться!»